Глава 28. восьмая. Трудно сказать, каким шестым чувством Сабин просек отношение разрушителя к жизни и смерти, но отказать ему в проницательности было бы несправедливо. В отличие от большинства людей, у которых приближение неизбежного конца жизни инстинктивно вызывает чувство отчаяния и обреченности, Радаку она, напротив, вернула утраченную со смертью Джанга способность радоваться жизни. Когда все, что его окружало, вдруг сделалось всего лишь мимолетными переживаниями перед тотальным забвением, он вдруг начал остро ощущать каждую мелочь, на которую раньше не обречал даже внимания. Трава сделалась зеленее, солнышко ярче. А общение с неожиданно обретенной семьей вообще царским подарком судьбы. Но все это имело смысл только если было кратким и конечным. Как только перед Радаком замаячила перспектива снова превратиться в главу Ордена, депрессии и подавленное состояние вновь сделались его постоянными спутниками. Сил на то, чтобы продолжать свою миссию, в организме тупо не осталось. Но и послать все к черту Радок тоже не мог. Мир, в котором жили его близкие, по-прежнему оставался в опасности, а потому иной альтернативы, кроме как снова взвалить на свои плечи управление Орденом, Он не видел. Более того, теперь этих близких стало даже больше, потому что Радок включил в их число Семена и Киру. Что-то ты не спешишь вернуться к своему учителю, гизрительно заметил Сабин на третий день после объявленной разрушителю амнистии. Больше не боишься, что мы подорвем боеспособность Ордена? Вся компания, включая на этот раз и Антона, как раз сидела за столом в доме Семена. и праздновала первый выход хозяина из своего физического тела. Настроение у собравшихся было приподнятое. На Радека, сумевшего за очень короткий срок сдвинуть забуксовавшую практику Антонова ученика с мертвой точки, со всех сторон сыпались комплименты и благодарности. Поэтому откровенно провокационное поведение Сабина вызвало у большинства оторопь, а у некоторых и возмущение. Единственным, кто воспринял наезд с полным безразличием, был сам объект провокации не будет никакой спасательной операции радок отрешенно улыбнулся учитель знает что я больше не пленник и не возражает против небольших каникул тебя не устраивает мое общество савин равнодушно поинтересовался он ну так это ненадолго я скоро вас покину труба зовет и все такое ты не обязан возвращаться Семен уверенно положил ладонь на плечо сына. «Мы что-нибудь придумаем». «Правда, рад». Вертер решил поддержать своего рекрута. «Хватит уже выполнять приказы тупой машины. Ты сам вправе решать, что делать. И приказывать тебе имеет право только твоя совесть». «Вертер прав». Голос Антона звучал мягко, но тон был безапелляционным. «Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь ни на Бога, ни на черта. До добра это не доведет». У нас, к сожалению, имеется печальный опыт, когда беззаветная преданность высшим силам привела нашего очень хорошего друга к печальному концу». «А чего же ты не расскажешь, к какому именно концу пришел Делвик?» зло процедил Сабин. «Наш разрушитель наверняка его знал. Кому бы еще эта чертова машина могла приказать разуплатить сознание ангела?» «Ты вправе считать меня бездушным монстром?» Радок даже не поморщился. В конце концов, это я управляю орденом, который скармливает сознание людей с внуком. Не пытайся уйти от ответа, — насыпился Вертер. Саня имел в виду вовсе не жертвы ордена, а твои персональные. Я никогда не использовал магию хаоса против людей, только против неодушевленных предметов. Глаза Радака вдруг стали безжизненными, словно покрылись паутиной. А Танкей стал моей первой жертвой. и, надеюсь, последнее. Очень хочется верить, что где-то в иной реальности его сознание все еще существует. Помечтай, презрительно бросил Вертер. Это тебе твой учитель навешал лапши на уши, чтобы ты не слишком расстраивался из-за этих бедолаг, которых с твоей помощью приносит жертву облада всего мира. Но это чушь собачья. Сознание, которое уничтожает орден, исчезает безвозвратно. Сознания людей не являются цельными, радок, с жаром включился в философскую дискуссию. Они расщепляются и воплощаются в разных реальностях. Орден уничтожает лишь ту часть, которая воплощена в реальности, где присутствует снук. Но сознание остается и даже может снова воплотиться в этой реальности. Мне хотелось бы тебя расстраивать», а вопреки заявлению в голосе Антона прозвучала откровенная неприязнь. «Но ты заблуждаешься». «Да, сознание может расщепляться». Но при этом каждая часть прищепленного сознания после перевоплощения обретает самостоятельность. Она создает отдельную личность, не говоря уже про тело, и проявляет свою собственную реальность. С точки зрения игры, в целом, каждая часть – это самостоятельное сознание. И Орден его уничтожает. Но сатан все еще хуже. Дело в том, что при переходе в другой мир Все части сознания объединяются. И остается одно единственное сознание. Снова расщепиться сознание может только в процессе перевоплощения. Мой учитель совсем недавно вернулся из мира Райда. И, как ты понимаешь, все это время пребывал в мире живых. Его больше нет. Голос создателя сорвался. Совсем. Радок не ответил. Он сидел... уставившись в пол. И своей неподвижностью напоминал манекен. Даже дыхание не было заметно. Похоже, он и впрямь надеялся, что его преступление имело не столь фатальные для Творца последствия. Но, увы, не срослось. «Меня уже тошнит от этого вранья». Резкий голос Сабина вывел Радека из ступора. «Не использует он магию хаоса против людей. Как же? А кто дважды пытался нас прикончить?» «Не хочу выступать в роли адвоката дьявола», — Виртер неприязненно помучился. «Но в данном случае я на стороне нашего разрушителя». «Там, в башне, он же нас просто пугал, чтобы были осторожны и не зарывались, а у пещеры то попытался меня обезоружить». «Твой защитный купол, Сани, он даже не тронул, хотя не думаю, что эта хрень тебя бы реально защитила». «То есть Делвига твой любезный радок не разоплощал?» Сабин и не подумал сбавить обороты. Тогда куда же делось его тело из ледяной пещеры? Вообще-то Деловек не был свободным сознанием. Антон укоризненно посмотрел на брата. Его мог разоплотить снук? Нет, все было не так. От этих слов Радека наступила мертвая тишина. Все затаились в ожидании сакраментальных откровений. И те последовали. Кажется, я помню вашего ангела. признался рассказчик. В той пещере было еще двое. Слепая женщина и молодой парнишка. Она вроде была еще жива, а тело парнишки давно уже превратилось в кусок льда. «Что ж ты не спас тех, кого еще можно было спасти?» Возмутился Вертер. «У меня было другое задание». Радок даже не сделал вид, что раскаивается. Учитель категорически запретил мне их выпускать. поэтому пришлось рискнуть и трангрессировать прямо в ледяную пещеру. Не знаю, что уж там случилось, но ангел действительно жаждал прекратить свое существование, и учитель зачем-то пообещал, что выполнит его желание. «Тоже мне оправдание», — пробурчал Сабин. «Знаешь, не все могут жить с чувством вины». Радок печально улыбнулся. Но избавить ангела от страданий можно было и без разоплощения. Смерть отлично стирает тяжкие воспоминания. — Только не у ангелов, — подал голос Антон. Они все очень быстро вспоминают новой жизни. — Это потому, что их тонкие тела не полностью разрушаются при перевоплощении. Радок согласно наклонил голову. Но волновод не оставляет от тела даже воспоминания. — Ты что, сбросил Деллига в колодец? — возмущенно прошипел Вертер. — Я просто его обманул. Радуга не подумал оправдываться. Сказал, что колодец его развоплотит. Он испрыгнул. Я ему, конечно, помог добраться до бортика, потому что бедолага уже так замерз, что практически не мог двигаться. Через пару минут благородное собрание переварило рассказанную им историю. При этом лица участников застолья отражали настолько противоречивые чувства, что можно было бы подумать, будто истории было несколько, причем разных. Наконец Сабин вышел из транса и расхохотался, как безумный. «Не обращайте внимания!» Вертер поспешил успокоить ошарашенных неадекватным поведением демиурга зрителей. «Это Сани так радуется! Они же были с Делвигом очень близкими друзьями. Он до сих пор так и не смирился с его гибелью. А тут вдруг выясняется, что наш ангел до сих пор коптит небо где-то на просторах этого мира. А толку?» Семен озадаченно нахмурился. Это же теперь совсем другая личность. И вернуть своего друга Сабин не сможет, если, конечно, не захочет снова сделать его несчастным. Это не важно. Впервые за последнее время лицо Демюрга перестало напоминать маску страдающего демона. Его черты разгладились и смягчились. В глазах даже замаячило что-то вроде радости. Пусть он меня не помнит. Главное, что я ничего не забыл. Спасибо тебе, Радок. Это самый лучший из возможных подарков. И прости мою грубость. Я просто болван и ни черта не понимаю в людях. Вен, что с меня взять? Ну, положим, наших разрушителей назвать людьми тоже нельзя, заметил Антон. Людей, как известно, создавали вены. При всем моем уважении к твоим соотечественникам, Бустер, я сильно сомневаюсь в том, чтобы хоть одному вену удалось создать существо, сутью которого является магия хаоса. «А откуда же тогда мы с Дары взялись?» Радок заметно оживился. «Может быть, нас сотворил Создатель Земли?» «Это вряд ли», — обломал его Антон. Первое упоминание о разрушителях появилось не так уж давно. Лет 300-400 назад, не больше. А Создателя Земли никто не видел в его мире уже тысячи лет. «Но не машина же создала разрушителей». Вертер озадаченно покачал головой. «Учитель вовсе не машина», — огрызнулся Радок. «Он высшее существо из иного мира». «Точно из иного. В голосе Вертера послышалась откровенная насмешка. «И из нейросети». «Перестань, это уже не смешно». Кира внезапно встала на защиту учителя Радока, которого она знала как демиурга Земли. «Он, конечно, не святой и не бог, но точно живое существо». «Да, учитель очень рационален и редко проявляет чувства». Радок ощутил поддержку и линулся в атаку. Однако все же проявляет. К тому же он может ошибаться, а для машины это нонсенс. Он же сказал, что вы знаете о чудовище, а оказалось, что это неправда. Но это могла быть не ошибка, а намеренная манипуляция, заметил Антон. Учитель никогда мной не манипулировал. В голосе Радока было столько страсти, что его преданность учителю показалась участником застолья несколько гипертрофированной. «А как насчет того, что он твоими руками уничтожил остров, где жила твоя сестра?» Сабин злорадно ухмыльнулся. «Это, по-твоему, не манипуляция?» «Это был несчастный случай», — принялся оправдывать Радок. «Волноводы активизируются нейросетью автоматически. Просто не повезло». «Нет у нейросети такого функционала». Антон, изучивший механизм управления инфополем Земли вдоль и поперек, ожидаемо вклинился в спор. «Она умеет лишь архивировать инфу и управлять базой данных. Теперь я это точно знаю». «Ой!» Сабин картина закатил глаза и схватился за голову. «И кто же тогда устроил на острове апокалипсис?» «Причем заметь, как удачно все сложилось. Ни Дары, ни ее родители в тот момент там не было. Ну, точно несчастный случай». «Перестань кривляться». дернул ее Вертер. — Парню без того точно. С эта тварь обошлась еще хуже. Семен обнял жену и чмокнул ее в щечку. Он запретил ей искать нашего сына. Якобы это угрожало жизни Мартина. А потом сам же его и угробил. — Он угрожал убить Тему, если я слушаюсь, пожаловалась Кира. И даже продемонстрировал, как именно. — Я подчинилась, но нашего мальчика это не спасло. Может быть... И про чудовище он все врет. Нет, чудовище существует. Цабин нервно переделан плечами. И очень могущественная. Тут все правда. Ты не понял, снисходительно улыбнулась Кира, как бы демонстрировал свое интеллектуальное превосходство перед самонадеянным веном. Я же не утверждаю, что в ловушке никого нет. Но с чего мы решили, что это существо представляет угрозу для мира? В противном случае никто не стал бы возводить такую мощную защиту. Антон с недоумением возрился на гениального аналитика, не понимающего такую тривиальную вещь. Так я и не спорю с тем, что это существо опасно. В голосе Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И зазвучали победоносные интонации. Вот только для кого? Точно ли для жителей Земли? А может быть, только для тех, кто его пленил и изолировал? Если я правильно понял, ловушку сконструировал тогдашний Демиург в копы со своим виртуальным помощником. А Антон озадаченно нахмурился. — Ты их обвиняешь? Но какие у них могли быть враги? Они же были всесильными правителями. — Да уж... «Почетное звание врага Демиурга еще нужно заслужить!» — извинительно поддакнул Вертер. «Даже двух Демиургов!» Радаков, учитель, ведь тоже мнил себя управителем мира!» Можно подумать, что мы таких существ не знаем!» Кира кивнула в сторону Антона. «Создатель?» Вертер не удержался и ехидно захихикал. «То есть ты на голубом глазу утверждаешь, что в анабиозной камере находится создатель Земли?» «Ну, у тебя и фантазия!» Он повернулся в сторону Сабина, как бы приглашая приятеля посмеяться над столь забавной версией. Но он наткнулся на мрачный взгляд Ивенна и смутился. — Эй, Сани, ты же не думаешь? — Если объект выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это утка, — глубокомысленно изрек Демиург. — Да вы совсем спятили. Радок не выдержал и скачал на ноги. Это же полный абсурд. Вот ты, Сабин, тоже корчишь из себя демиурга. Назови хоть одну причину, которая заставила бы тебя изолировать создателя управляемого мира. Дай подумать. Сабин явно стебался над горячностью разрушителя. Но участникам дискуссии уже явно стало не до правил хорошего тона, поскольку тема была уж больно интригующей. Не уверен, что у тебя было нормальное детство, Радок. Но остальные наверняка были свидетелями типичной сценки, когда малыш, которому строгие родители не позволяют съесть мороженку перед обедом, закатывают истерику. Когда чего-то очень хочется, но разумные доводы взрослых идут по боку. Хочешь сказать, что Создатель не подпускал твоего предшественника к управлению своим миром? Выдвинул более прагматичную трактовку Антон. И, судя по тому, что практически все первоначальное население земли куда-то сгинуло, у него на это имелись серьезные основания, — вставила свои пять копеек Кира. — Вот только наш малыш оказался не таким уж безобидным. Сабин досадливо поморщился. — Он привел приятеля, и вместе они уконтропопили этого ретрограда. — А чего же тогда просто не уничтожили? — съездил Радок. — Так ведь как-никак они были не чужими. Сабин сочувственно улыбнулся бедолаге, который никак не мог принять версию, в которой его драгоценный учитель выступал откровенным подонком. Если верить Деву, он был напарником создателя по проекту. Видать, все же какие-то остатки совести у него имелись, раз не позволил своему более прагматичному виртуальному подельнику решить проблему кардинальным способом. А может, у нашей парочки тупо не хватило сил, чтобы навсегда избавиться от создателя? Вариантов хоть попы ешь. Из чего бы учителю участвовать в этой авантюре? Радок все никак не мог угомониться. Если он, как ты уверяешь, является порождением нейросети, то зачем ему идти против того, кто эту сеть создал? Судя по конструкции нейросети, в изначальном проекте никакого искусственного разума предусмотрено не было. Внес посильную лепту Антон. Слай появился из-за сбоя программы. Любой грамотный программист должен был устранить этот баг. Но создатель нейросети, похоже, просто не успел это сделать. Так что у самозародившегося искусственного разума была очень веская причина для того, чтобы избавиться от угрозы своему существованию. Но это все домыслы, отрезал Радок. У вас нет никаких доказательств этой бредовой версии. Но и версия с чудовищем тоже недоказуема. Сабин презрительно хмыкнул. «Кроме басни, которую скормила тебе машина, у тебя же больше ничего нет». «Так тоже же все-таки заперт в ловушке?» Семен с интересом оглядел напряженные лица участников дискуссии. «Но этого мы уже никогда не узнаем», самонадеянно заключил Ирадок. «Вы же не станете удовлетворять свое любопытство за счет жителей нашего мира». «Ну чего же?» Вертер вальяжно откинулся на стуле, И его глаза озарно заблестели. Лично я не прочь оказаться спасителем Создателя. Это абсурд! Буквально выкрикнул Радок. Чего ты больше боишься, Разрушитель? Сабин в упор уставился на нарушителя спокойствия. Того, что мы выпустим на свободу чудовище, которое уничтожит этот мир, или того, что пленником действительно окажется Создатель, и тогда твой персональный мир рухнет. Это пустой треп. Пробурчал Радок. Я в любом случае не сдам вам орден. Можете попробовать грохнуть парочку снуков, но это ничего не изменит. Они восстанавливаются за считанные минуты. Так чего же тогда снук Медины не восстановился? Семен скептично прищурился. Ордену ведь пришлось оставить ту реальность. Снук и магистр представляют из себя единую конструкцию, пояснил Радок. Одно без другого существовать не может. Кто же мог предположить, что Медина покончит с собой? Давайте оставим эту тему. В ее глазах появилось такое жалобное выражение, что Вертер не удержался от презрительной усмешки. Вам все равно не остановить накопление энергии для ловушки. Так этого не требуется. Цайбин злорадно ухмыльнулся. В городской электросети, как известно, поддерживается постоянное напряжение. Но чтобы отключить лампочку, вовсе не нужно взрывать сеть. «Достаточно выдернуть штепсель из розетки». «Ты хочешь заблокировать волноводы?» «Догадался Радок. Но ведь их же тысячи!» «Справимся!» Вертер самонадейно махнул рукой. «Тем более, что блокировать все разом нет никакого смысла. Пусть этот коматозник просыпается медленно. Если это окажется таки чудовище, мы его грохнем полусонного». «Я не прошу твоей помощи, Радок». Из голоса Сабина вдруг исчезли издевательские интонации. Он сделался предельно серьезным. Но помощь разрушителя нам бы не помешала. Решай сам. «Раз я не могу вас остановить, то точно пойду с вами», — пробурчал Радок. «Предпочитаю быть в числе первых жертв чудовища, знаешь ли. У меня нет ни малейшего желания смотреть на то, как оно будет уничтожать мой мир. Все будет хорошо». Семен ободряюще похлопал сына по плечу. «У тебя, может быть, взгляд Радека словно потух. А меня точно не ждет ничего хорошего. Ты же слышал, что сказал Сабин. Либо погибнет весь мир, либо только мой. В этом раскладе никаких иных вариантов, кроме гибели, для меня не предусмотрено».